Глава 61 «Я в трансе», — признался Болт, как и большинство наблюдавших картину боя, благо она была хорошо видна, потому как происходило прямо над ними. «Побыстрее из него выходи, потому как сейчас будет очень жарко», — посоветовал ему Иннокент, увидев по радару, что к ним приближается четыре протона. «Они не по нашу душу!» Протоны действительно поменяли курс, чтобы наброситься на другой шаттл. «Сейчас выйдут те, что по нашу». Досмотреть, чем закончится третья торпедная атака для Цезаря, действительно не удалось. Шатлы, летящие к крейсерам, точно мотыльки на огонь, вошли в зону между самими крейсерами и катерами, их обстреливавшими. Катера прекратили огонь, чтобы не подбить своих, и это дало возможность выскочить из всадника и наездника 40 протоном. Вот с ними-то и пришлось столкнуться о хранении абордажных шаттлов. Кроме того, катерам пришлось отвлечься на пять свежих рейдеров, пришедших к крейсерам на помощь. Бой разгорелся нешуточный, и пилоты протонов дрались с отчаянием обреченных. Их виртуозность возросла, когда выяснилось, что к эскадре идет помощь. Несколько патрульных кораблей типа Центурион появилось в системе звезды x 45 и спешили к зоне боя. Теперь пилоты конфедерации воочию видели, что дело не безнадежно и дрались как бешеные. Подход подкрепления к конфедератам подстегивало и пиратских летчиков завершить дело в кратчайшие сроки и продираться сквозь протоны к крейсерам. Если в начале протоны еще могли погонять пиратов, то чем плотнее становилась атакующая масса, тем быстрее ситуация становилась диаметрально противоположной. Как бы ни были виртуозны пилоты протонов, но когда на тебя вперемешку наваливаются два, а то и три самолета, шмель, сокол, а то и нейтрон подсядет, против этого ничего не попишешь. Они устраивали такую карусель, что от конфедеративных машин кусками отлетала броня. Тяжеловесным протонам трудно было оторваться от легких на подъем малых истребителей. Если пиратские пилоты и гибли, то исключительно по собственной глупости. Неумению летать и иногда из-за отказа вышедшей из строя в неподходящее время техники, когда их настигала глупая кормовая ракета. Чаще из боя выходили как раз протоны с подбитыми двигателями, с разбитой системой управления и просто выходом боекомплекта, а также полноценно сбитые, разорванные в клочья. Крейсера еще как-то пытались отстреливаться уцелевшими зенитными системами, но все тщетно. Абордажные шаттлы стали липнуть на их корпуса. И вскоре, трёхсотметровые тела грозных кораблей стали похожи на покрывшуюся гигантскими бородавками плоть. Более того, примерно третий шаттлов пришлось возвращаться, потому как им просто некуда было присосаться. Увидев, что дело дрянь и уже ничего не изменить, сбежали протоны, коих всего осталось штук 60, не выдержав напора в четверо превосходящего противника. Как раз все сумели погрузиться на авианосец. Оно и понятно, не возвращаться же на атакованные абордажными командами крейсера. Это ведь все равно, что подарить пиратам самолеты. Пошли на дозагрузку боеприпасами и дозаправку пиратские истребители. Им предстояло еще много работы. Цезарь, можно сказать, легко отделался. Экипаж сумел стабилизировать корабль в самый последний момент. И третья торпедная атака не достигла своей цели и не добила линкор. Хотя он получил еще одно болезненное попадание. Вице-адмирал Дрипспиер заметно оживился, когда ему доложили о прибытии первого корабля помощи, легкого крейсера «Дикарь». Совсем повеселел с получением депеши, что через 10 минут наконец появится из эскадра второго флота и еще через 5 минут первого. «Вот тогда пиратам действительно не сдобровать». «Как раз на него выходят беглецы, сэр!» — радостно доложил полковник Тамил. Оставленные без внимания пяти рейдеров-пираты на трофейных кораблях стали покидать зону сражения и вообще систему. Не оставаться живней. «К черту их! Пусть Дикар немедленно идет к нам! Мне нужны его самолеты и контрабордажные команды!» — Нужно немедленно идти на контрабордаж, мы не можем позволить этим разбойникам захватить наши крейсера. — Так точно, сэр. Дикарь, получив приказ, на все тяги поспешил на выручку своим тяжелым собратьям, попавшим в такую позорную беду, как абордаж. — Ладно, торговые суда, но боевые... — Кажется, они начинают удирать, сэр, — указал адъютант на многочисленные метки катеров и нескольких грузовиков, также повернувших в сторону звезды. «Понимают, ублюдки, что им конец», — согласился адмирал. «Вот и бегут». «Но как там абордаж?» «Пока плохо, сэр. На каждый корабль высадилось по 20 абордажных шаттлов, по 50 человек в каждом. Штатным контрабордажникам и команде не совладать с такой оравой». «Это да. Но ничего. Им и и нужно-то только продержаться до подхода основных сил. Сейчас еще немного». «Наши парни оснащены и вооружены лучше, чем эти сволочи, и они выбьют их!» «Да, сэр!» Появился второй легкий крейсер «Центурион», и его тоже направили на помощь всаднику и наезднику. Дикарь же подвергся интенсивному обстрелу со стороны грузовиков. Все катера неслись прочь к звезде, но и он в долгу не оставался, отбиваясь трехствольной батареей 50-мм пушек. «Сэр, наконец-то наши!» Адмирал посмотрел, куда показывал адъютант и тоже облегченно вздохнул. Дождались. Вспышки гиперперехода ознаменовали появление тяжелых кораблей второго флота. Но что это за дерьмо? Пираты на катерах, которые, казалось, бежали, как последние трусы, вдруг разделились на три группы. Одна из них затормозила, а две других разошлись вилкой, уходя в разные стороны. И одна из этих групп числом в пять бортов направлялась в сторону появлявшихся кораблей. «Сэр, они ведь не для этого, да?» «Боюсь, что как раз для того», – уронил на грудь голову адмирал. Флагманский линкор, ударный 2 второго флота, находясь в процессе выхода из гравитационного притяжения звезды, подвергся атаке Брандера. Катер в последний момент отстрелив спасательную капсулу, наверное, со спятившими членами экипажа, раз они решились на такое, пусть и по приказу. Врезался ему в борт, облизав огнем и той кучей мусора, что осталось от малого судна. Но линкору несказанно повезло. Он уцелел, хоть и не смог участвовать в дальнейшем бою из-за обширных повреждений. Он уже выходил из опасной зоны и мощный удар пусть сбил его с курса и нанес тяжелые повреждения. но все же не подбил его в конец, и флагманскому кораблю хоть и с большим трудом удалось справиться с креном и вырваться из гравитационного притяжения. Чего не скажешь о трех тяжелых крейсерах, выходивших следом за флагманом. Их один за другим протаранили на глубине, что стало для них фатальным. Брандеры нанесли им чудовищные повреждения, больше чем линкору из-за их меньшего тоннажа. Крейсера не то что отклонил от курса, Их с него сбило, и боевые корабли, не сумев выправить положение, стали падать обратно в звезду. С такой глубины не могли спасти никакие, даже самые мощные спасательные капсулы. Они просто сгорали в протуберанцах, не полями, как тяжелые корабли. «О боже!» – обхватил адмирал руками голову, точнее шлем скафандра. «Сэр, смотрите, вторая группа судов противника движется в район...» Адмирал понял все сразу и закричал, как сумасшедший. «Связь! Немедленно отослать сообщение с кадры первого флота с категорическим запретом на гиперпереход по входу Альфа-7! Живо!» Поздно. Если они и получили это сообщение, то уже ничего не могли изменить. А брандеры тут как тут. Ужасающая картина повторилась, только на этот раз не повезло и линкору. Он тоже упал и превратился в топливо для звезды. подарив ей мгновенье, вдобавок к тем миллиардам лет жизни, что ей еще оставались. А за ним крейсера и даже несколько рейдеров. Пираты просто избавились от кораблей, которые все равно из-за полученных в бою повреждений не могли уйти в гиперпрыжок. Но избавились с умом, нанеся врагу непоправимый ущерб. Выходящие один за другим рейдеры, будучи по своей сути прекрасными мишенями, подвергались массированному обстрелу со стороны боеспособных катеров. Каждый четвертый из 725-х также получив повреждения и сойдя с курса упал на звезду. Остальные деморализованные мало что могли противопоставить равному по численности и более слабому по вооружению противнику.